Книга вторая. Смерть лошадки. Нахлобучив берет на самый лоб, я вошел в кабинет. Фелисиан Ладур, родной брат торговца кроличьими шкурками, ставшего чуть ли не магнатом кожевиной промышленности, Фелисиан Ладур рассматривал в лупу образчик распятого Христа. поднеся муляж вплотную к своему единственному глазу он вглядывался в него с такой страстью, словно молился весь стол завален был точно такими же муляжами но поскольку деревянных крестов ещё не успели сделать вся эта группа иисусов ждущих поклонения имела почему-то не слишком ученический, а скорее уж спортивный вид «Ну, я ждал, что они вот-вот начнут дружно выполнять различные приемы шведской гимнастики». Но Фелисен Ладур, начисто лишенный воображения, вполне довольствовался ролью многоопытного и солидного директора Сентимы, процветающей фирмы по изготовлению предметов религиозного культа, с которым Сейерезо, мой отец, и барон де Сальдозель, мой дядя, были связаны с самыми благочестивыми интересами». В данный момент кривой, голосом куда более глубоким, чем его пустая глазная орбита, прикрытая моноклями черной тофты, изрекал свои суждения насчет коммерческой ценности Иисусов. «Испоганили!» — ворчал он. «Ну, взяли и испоганили. Да разве у этого, бедняги, страдальческий вид-то ноги, ноги? Нет, вы только посмотрите на ноги. Ну, разве такие ноги у распятых бывают? «Это же балерина, а не Иисус Христос!» По другую сторону стола стоял начальник муляжного цеха. К его трагически поджатой нижней губе прилип окурок сигареты. Ладур спрятал лупу в карман. Снова взял Иисуса. Отодвинул подальше. Приблизил к самому лицу. Разнул влево, повернул вправо, сначала выпуклый, потом полный стороной, головой вниз, головой вверх, нахмурил левую бровь, затем нахмурил правую, нерешительно присвистнул и вдруг его осенило: "Нет, и нет. Так дело не пойдёт". Ну, вот что, давайте-ка пустим в серийное производство наш прежний номер 53, только улучшенный. Хотите искупить вину, потрудитесь создать богоматерь нового образца. Сделайте мне такую богородицу, чтобы ее из рук рвали и в Урде, и в Нотр-Дам-Дюшен, и в Ла-Салет, и в Ченстахове. Словом, так сказать, промежуточный тип. Понятно? Тот только лаdur посмотрел на меня, заметив. Э, да, это, оказывается, вот этой вот той воскликнул он и махнул рукой начальнику цеха Ухадимову: "Ну, подойдите сюда. А почему стоит на самом сквознике? Боитесь скомпрометировать себя? Моя фирма гордится тем". Он вдруг запнулся, поскрёб Петрняй Кодык скривил губы, как бы желая проглотить слово, уже давно изгнанное из его лексикона, и уточнил, бросив в мою сторону пронзительный взгляд циклопа: "С давних времён ваша семейство гордится тем, ну, короче, оно вложило в наше дело кое-какой капитал и получает недурные дивиденды". Так что, ходите, свободно, ну, снимите ваш берет. Честное слово, Ладур, Фелисиан Ладур, брат Сарамятника, вовсе не думал насмехаться. Он смеялся самым простодушным образом, нет, правда же, от месяца к месяцу, я заметил это еще во время редких появлений Ладура в коллежах, он становился все более дородным, все менее осторожным. Взять хотя бы то, как он мне сказал, а это вы, я словно обращался к кому-нибудь из своих служащих, которого только накануне отпустил небрежным «до свидания». Называл он меня просто «хватай-глотай». Хотя подобная фамильярность разрешалась лишь членам нашего семейства и была запрещена всем посторонним, особенно же посторонним низкого происхождения. Неужели за последние три года я не могла взять хотя бы то, А мустек изменился, что какой-то ладу с ней обращаться со мной за понебрата. Ни к кому не в хвалебном мне уизыитов не удалось меня обучить смирению, каковой мой отец считал вежливостью мелокотий или же гордыней святых. Само собой разумеется, ровуа, наш классный наставник, предастегал нас против новых веяний века и проявил что от сыновей и не слишком богатых родителей потребуется принятие мужественных решений. Но изрекал он все эти истины ровным голоском, совсем таким же, каким читал нам вечерами по пятницам слащавые нравоучительные книжки. Между двумя зевканей он сообщал нам об опасностях мира всего с такой же малой убежденностью, с какой вдалбливал в наши головы Вечная истина священного писания и, откровенно говоря, с тем же успехом. Получалось, что опасности мира сего и адские муки — это одно и то же. Скучающая литература, сомнительная действительность, но, во всяком случае, декором был соблюден. «Сударь!» — кричал «рува», обращаясь к болтунам или к курильщику, потихоньку выпускавшему дым в рукав, — туды вы заработаете двойку по поведению а ещё ли будете продолжать вести себя как идиот то схватите и идиницу суровы изуйти но умеете соблюдать вежливость поэтому я легче бы снёс сухой учтивый тон чем беспардонную развязность я открыл буларот на миреевской поднести две три дерзости торгашу «В сущности, славному малому, которого Мсье Резоу, вернее, его супруга, весьма легкомысленно выбрали мне в опекуны, но тут же, повинуясь какому-то сложному чувству, подавил свою досаду. Ведь наглость эта, так сказать, мерила уважение. Неужели же наша семья пришла в упадок? Как не неприятно было бы лично для меня это обстоятельство», для моих родителей она ещё неприятна я испытывал досаду но как ни странно и внутреннее удовлетворение и не знаю что сказать только улыбнулся в ответ но внезапно моя улыбка превратилась в гримасу сквозь стеклянную перегородку отделявшую кабинет ладура от конторы я заметил мою кузину Эдит на депренации ничуть не изменившуюся с обычным своим видом гаммо играющей барышни, она в данный минуту держала клавиатуру ундервуда. Внедур перехватил мой взгляд и даже не удивился моему удивлению. Ну да, да буркнул он. я, взял я себе все кедаши, только проку от неё мало. Ну тяжёлые. Она находится сейчас в таком критическом положении, что пришлось уступить настойчивым просьбам барона де Сельлозель. И дерзнул теперь дыхание. Так пустячок пресек он на секунду его голос, как бы в знак уважения к этому крупному состоянию, ещё противопоर्वствующему критическим обстоятельствам. Ну, впрочем, я пользуюсь услугами ещё одного вашего родича, продолжал Ладур Леон Ризон, которого мне также рекомендовал ваш дядешка. приятнейший человек, ваш дядешка, да между нами будь сказано, черещю благоволит к родственникам. Неботие постоянно на чаку, он заполонил бы всю Санттиму членами вашего семейства, лишившимися ренты и не имеющими определённой профессии. И я не о Леоне говорю, на него как раз грех жаловаться. Он у нас лучший камеров и жор, и я подумываю поручить ему управление нашим миланским филиалом. У него у этого мальчика, ну, прирождённый талант к коммерции открылся совершенно неожиданно. Он ведь чуть было не поступил в духовную семинарию. Но вложил, он, так сказать, остался при том же товаре и с таким же рвением торгует своим благочестием на бором, что сумел привлечь клиентуру. Но, кажется, хватает, хватает. Мои слова вас шокируют. Фелисиен Ладур, ничто из меня не шокировало. Он меня раздражал. Не люблю тех, кто лишён чувства благодарности, не люблю эту манеру высмеивать людей и вещи, которые тебя же кормят, особенно если субъект по вине в подобных грехах не может сослаться в своё оправдание на то, эст несходительной иронией является наследственный чертой его характера. Ирония терпима лишь в малых дозах, как перец. Но куда больше ошеломил меня тот переворот, в котором никто не заикался и который в рекордно короткий срок в корне изменил дух нашего семейства, заставив откинуть свои вековые предрассудки и обратив его представителей в новую житейскую политику. Ведь сам барон Досель Дозель в одной из своих посещений хвалебного заявил моему отцу, «Положение нашей сестры трагично, не спорю, но по мне уж лучше пусть погибает с голоду, чем идет в гувернантке. Лучше вообще не помогать родственникам, чем помогать им опроститься». Ну что ж, этот кремень, этот несговорчивый барон сажает родную племянницу за пишущую машинку, Сует в руки родного племянника чемоданчик Камиво и Жора. Святые отцы, не устававшие твердить нам, что их дело грехи пресечь, а при случае нас посечь, святые отцы не раз, повторяю, рассказывали нам о кризисе, но с такой сладостной, с такой христианнейшей улыбкой, столь незначительным казался он в их устах, что я и вообразить себе не мог, какие он принес катастрофы. до наших барабанных перепонок, оглушенных наставлениями, полагающимися при благочестивом воспитании. Уже не доходил громкий треск рушившихся бюджетов и шарканье целого легиона девиц из буржуазных семей, шествующих в конторы по найму. Пока я пытался примирить в душе глухую досаду и странное ощущение какого-то сообщничества, даже реванша, Ладур веско проговорил. Я понятно шучу, но ваш кузен был совершенно прав, как, впрочем, прав и ваш батюшка. Да, ваше семейство не без скрежета Зубовного решилось подчиниться духу времени. Как сейчас помню словам Серый Зол, кто же из нас после знаменитого законодательства о наследстве рискнет занять должность в суде? И представьте, рискнул. Лищи да с какой радостью ухватился за пост товарища прокурора третьего разряда. Судя по его последнему письму, он весьма огорчён, что по скромности дал себя упечь в Гваделупу, а не добился назначения в Анже или в Сегре, ну, условно, где-нибудь поближе к хвалебному, как он поначалу рассчитывал. Ну, конечно, сейчас он получает повышенный колониальный класс. «Известно мне также, что у вашей матушки были свои личные мотивы. Вы, кажется, что-то сказали?» «Я ровно ничего не сказал. Совсем напротив. Я слегка сжал зубы. Но сейчас, надо полагать, все утряслось. Ну, вы уже не дети, кстати, а у нее и на самом деле такой крутой нрав, как говорят. Тут мне ваши родственники столько наговорили, что просто не верится». Ну, любопытно пробормотал я, что же они могли вам рассказать, когда в кругу родственников появлялась моя матушка, никто не смел и слово пикнуть. Вдруг ладур вытянул шею и удостоил меня пристальным взглядом своего единственного глаза, более способного угадывать недомолвки покупателей, нежели порывы замкнутого сердца. Взглядывал Лишь царапнул меня, но не проник глубже. Тут огромная голова медленно ввинтилась в шею. Плохо выбритые щеки подпрыгнули и прикрыли полоску полотняного воротничка 43-го размера. Века опустилась, и хозяин сантимы, даже не догадываясь, чем вызван мой ответ, заговорил самым непринужденным тоном. «Ну, «Так я и думал, так я и думал. Люди вечно преувеличивают». характер вашей матушки вполне объясняется принесёнными ей операциями. Больно пожалеть надо. Жалеть. Я так знал, что так его советовали мне пожалеть. Не потерпел бы этого глагола. Впрочем, именно по этой причине я поспешил согласиться с ладуром, убеждённо кивнув головой. Ну и слава богу, подхватил ладур, Которому мусс. Резол, несомненно, поручил прощупать почву. «Надеюсь, что Рохля, ваш старший брат, придерживается того же мнения. А младший э, Марк, кажется, или Марсель, ну, словом, тот, кого вы зовете, Крапетом Марсель, — поспешил уточнить я, желая подчеркнуть, насколько противно мне слышать из уст Ладура мое собственное прозвище. «Марсель мне не пишет, Фред тоже». Так что не знаю, что они думают и чувствуют с того самого момента, когда по неизвестным причинам Фауза, который должен поставить под сомнение эпитет неизвестный, э, когда по неизвестным причинам Нарс взяли из колледжа Сент-Круа, и расцевали поражённым коллежем Фред в Нанте его опекает тётя Бартоломи, Марселю Чице в Комбре. Ну, говорят, на последние каникулы его в награду за успехи выслали в Гваделупу, и он поступил в лицей в Бастеде. Впрочем, я им обоим не завидую. Ибо забота обо мне будет поручена вам, говорит мое молчание. По тему предлогам, что никого другого в Анже не могут подобрать на роль моей вальки, ла А на самом деле, чтобы побольше уязвить меня о то, что вы мне чужойчик, и что ещё хуже, малоблестятельный ладур. А ведь если хорошенько разобраться, этот выбор не так уж и для меня выгоден. Хоть ты, че ещё ладурно ты, славный дядька, и не особенно пристроил ко мне со своими советами. Наш компаньон выдохнул, взорзив Этим присущим лишь одному ему звуком своеобразное грубоватое удовлетворение. Я взял все, что мог. То есть, ну нет, я намеревался брать вас к себе регулярно, но мне даны были соответствующие распоряжения. Ну, так или иначе, такое положение не может длиться вечно. Ваш батюшка плохо переносит климат колонии. Он в отчаянии. Дом брошен на попечение старухи Фины, и теперь почти полные колеи чучные изыскания прерваны. Сыновия бог знает, где и достигли возраста, когда пора выбирать себе поблище и устраивать жизнь. "Колекции мух", ибнет вставил я жалобным тоном, прозвучавшим вполне натурально. "Пораело устроить свою жизнь. Ну, теперь всё понятно, всё понятно". Неужели же в самом деле наша матушка предоставит нас и в пречь ненадежном контролю и капризам нашего вдохновения, которое, как известно, диктуется чувствами? Уж давно бы ей пора вернуться из своего изгнания, покинуть свой альбом. "Куда она?" вмешался, спросил я уже другим тоном, пожалуй, чуть щурбодрым, чуть щурноигранным. Так больной освядомляется у хирурга, на какой день назначена операция. Ну, не раньше, чем через несколько месяцев. Ваш батюшка должен добиться перевода. Он же просит слишком много кандидатов. Ладур повторил свой выдох. Ух. э ничего, кроме распоряжений, продиктованных в последней телеграмме, он сообщить мне не мог. А что будет со мной до их приезда? Ладур рассеянно потирал свои отвислые щеки, наконец решился. Э, простить меня, медленно проговорил он. Я ещё не успел поздравить вас с успешным окончанием колледжа, правда, и то, что вы не ввели меня в курс дела, но мне с вами неважно директор, он считает, что раз уж вы бакалавр, вам нет смысла сидеть в колледже во время каникул. Ну, никаких распоряжений я на ваш счёт не получал и, как видите, нахожусь у недоумения. Учитывая все эти обстоятельства, я под свою ответственность решил отправить вас на побережье в Морбиан. у нас возле дамганы есть вилла, жена и дети проводят там всё лето. Э, в октябре, думаю, что вам придётся поступить на юридический факультет католического университета, так его желание вашего батюшки. Мне ваши вкусы неизвестны, но я предпочитаю, чтобы вы сами уладили этот вопрос с родителями, если это почему-либо ещё не сделано. На мой взгляд, ничего ещё не было сделано. Серый зоп посылал мне все те же неизменные 10 строк раз в месяц. Я вполне удовлетворён твоими отметками, но по-прежнему огорчён плохим поведением. Моё здоровье не улучшилось. Позавчера я нашёл интереснейший экземпляр аггерна американна. «Фердинанд и Марсель чувствуют себя хорошо. Целуем тебя». Ни разу этот «целую» не было скреплено материнской подписи, так что я успел основательно позабыть изящество ее клинописи. А тремя месяцами раньше месье Резо, любезно намекая на уже принятое решение, удостоил меня следующим постскриптумом. «Фред не попал в морское училище и будет учиться в гидротехническом». Марсель, сдав экзамены на бакалавра, будет готовиться в Политехнический институт в Сент-Женевиеве. Если ты успешно закончишь второе полугодие, то мы снимем тебе комнату в интернате юридического факультета Католического университета, где, как известно, я состою почётным профессором. Хотеть повидаться с кузиной, осмотреть фабрику у Перше Ладонями в край стола Ладур приподнял со стула свои сто килограммов. Тут только я заметил, что у него под пиджаком серенький жилет, вязанный жилет, восемь крошечных пуговок, все застегнуты, умилительный жилет, чуточку глуповатый, как и все, что подчеркивает в туалете мужа неусыпные заботы жены». Желет превращавшееся в директорское чрево в чрево отца семейства. Есть их, кто ближе к только с самим собой. Как вам известно, матери у меня не было, была только психимера. Ну, молчим об этом ужасном прозвище, от которого мы уже отвыкли, и лучше скажем так, у меня не было настоящей семьи, и ненависть для меня стала тем, чем для других любовь недовести так ли это м ну, скажу лучше я знаю мальчика знаю подростку который как никто умел играть в чёрную меланхолию в те годы когда детям положено читать розовую библиотеку дети не выбирают тех игр которые им навязывают только играют они с большим или меньшим увлечением В восемнадцать лет я по-прежнему близок только с самим собой. Иной близости не может знать бунтарь. В течение семи лет мои родные были для меня лишь сотрапезниками, разделенными на два враждующих клана. Во время нашей разлуки за годы учения в коллеже я, понятно, имел немало случаев завоевать чью-либо симпатию, но отнюдь не дружбу. учителя, надзиратели, одноклассники все они уходят, сменяются, исчезают, когда это у никак не ждёшь. Иногда успеваешь их узнать, иногда успеваешь их возненавидеть и редко успеваешь к ним привязаться. Кроме того, в религиозных учебных заведениях на дружбу обычно смотрят косо, как на нечто двусмысленное. Только раз уже в классе риторики я сдожился с неким Кириллом, сыном русского колониста, проживавшего на Мадагаскаре. Мы с ним, да еще пять-шесть учеников, делили вместе незавидную участь торчать летние каникулы в интернате. Его скорбь, пленительно русая, тронула меня, но по окончании каникул меня вернули в старшие классы, а его в средние классы. Чей служитель он прислал мне четыре записочки, на пятую перехватил надзиратель, следивший за дисциплиной, и заподозрив мерзости, уплёк Кирилла в карцер, долго его допрашивал, стараясь установить, какие именно знаки внимания я ему оказываю.